Коллектив авторов. Ответственный редактор академик Академии наук Украины Шемшученко. Жертвы репрессий. Юр-информ, Киев, 1993 год. Читает Лина Музыч. В научно-популярной книге коллектива авторов Жертвы репрессий. Рассказывается, как в 20-х, начале 50-х годов в Украине фабриковались судебные процессы и осуществлялась внесудебная расправа над людьми. Как уничтожались лучшие представители народа: учёные, военные, деятели литературы и искусства, юристы, рабочие, крестьяне. Авторы показывают Как создавались бесчеловечные законы тех лет? Анализирует конкретные архивные дела, разоблачает лицемерие тогдашнего так называемого правосудия. Видение будущего нет без прошлого. Прошлое Украины сталинского периода густо замешано на крови ни в чём не повинных миллионов людей. Как отмечается в законе Украины от 17 апреля 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий на Украине, они на основании антигуманных и антидемократических законов, а также в результате прямого беззакония и произвола подверглись преследованиям за свою политическую деятельность, высказывания и религиозные убеждения. При судебных и внесудебных расправах грубо попирались нормы Конституции, призванные охранять права и свободы граждан, элементарные нормы судопроизводства. Верховный Совет Украины гарантирует народу, что подобный произвол никогда не повторится, а права человека и законность Будут свята соблюдаться. На этом можно было бы поставить точку. Но ещё живы те, кто прошёл муки ада и чудом уцелел, оставшись в живых живы дети и родственники жертв сталинских репрессий. И они хотят больше знать о случившейся трагедии и её действующих лицах. Именно этим руководствовались авторы готовя в печать эту книгу. Фактическим материалом, положенным в ее основу, явились хранящиеся в архивах службы безопасности уголовные дела. На многих из них стоит гриф «Хранить вечно». Если бы тогда знали Ягода, Ежов, Берия и их подручное в Украине, каким обвинительным против них материалом Обернуться эти дела, они бы не придумали указанного грифа и постарались замести следы. Ведь этим приёмам они пользовались очень часто. Поэтому сейчас нет возможности точно установить количество жертв сталинских репрессий, места их захоронения, даты смерти и тому подобное. Эта книга написана учеными Института государства и права имени Корецкого, Академии наук Украины и другими юристами Украины. Фактически впервые на профессиональном уровне доступно и широко освещен юридический аспект проблемы. Показаны в частности политико-правовые предпосылки репрестий в Украине в 20-х, в начале 50-х годов, зловещий механизм их осуществления на примерах конкретных уголовных дел в отношении различных категорий граждан рабочих крестьян служащих интеллигенции юристов и военнослужащих показана незаконность и необоснованность их осуждения а также система фальсификации этих дел Кроме того, освещены правовые основы реабилитации жертв политических репрессий и проводимая в этой области практическая работа в Украине.